Доблестные рыцари Белой Розы, Андерс, Каля и Ева Лотта Вихрем неслись по маленькой улочке прямо к городской окраине Там, на большом пустыре, среди густых зарослей орешника Высилась старинная заброшенная усадьба Огромный пустой дом с колоннами, ступеньками, балконами И всякими укромными местами Здесь можно было прятаться от врага, нападать из засады, даже влизать по верёвке на крышу. Внутрь замка попасть никому не удавалось. На передней двери висел большой новый замок. Правда, сама дверь еле держалась. Дому было не меньше 200 лет. Где-то здесь затаились враги. Юный злодей Бенка и Йонте со своим вождём Сикстеном. Надо быть начеку. Спрятавшись за кустами, воины белой розы пристально оглядывали каждый выступ, балкон, колонну. "Ну что это?" "Кале, Андрс, смотрите! Что? Что? Дверь! Дверь открыта!" Точно Ну как же Ну там же замок был Ух ты Эти гады его сорвали, чтоб не околить Да он еле держался, ты что забыла Тихо, тихо Алый там, в доме тихо, Ясное дело, где же ищу Так, так, тихо Быстро в дверь Держаться вместе И не шуметь Накроем как миленьких Вперед Легко сказать на крое. Как только они оказались за дверью, перед ними открылся настоящий лабиринт. Лестницы и залы, большие и маленькие, извилистые коридоры с множеством дверей, огромные балки, и за каждой дверью, за каждым поворотом мог притаиться враг. Вот это да. Да тут заблудиться можно. Осторожно. Осторожно, половицы скрипят. Значит так. Вы здесь ищете? А я наверха. Нет, нельзя одному. Ты да почему? Ну вместе надо, сам говорил. Да ладно тебе, Кале. Так мы не делюсь с Катиг. Конечно. Правильно, Андерс. Давай на второй этаж. Если что, зови на помощь. Хорошо. Как только Андерс скрылся, Кале и Ева Лота Осторожно двинулись по коридору. Каля! Чего? Ты ничего не слышишь? Нет. Тихо, как в могиле. Ага. Ой, не нравится мне это. Похоже на ловушку. Да ну тебя. Вечно ты паникуешь. Путь им преградила дверь. В замке торчал ключ. Они открыли ее и увидели красивую солнечную комнату. Никого. Идем дальше. Подожди. Ух ты. Красотища. Смотри. Зеркало старинное, как в музее. Да ладно, потом посмотришь. Пошли. Да иду, иду. Ой, Каля, обои какие? Да старые, вон отваливаются уже. Хватит, идём отсюда. Ну, сечел нас, сечел нас. Осмотрев комнату, воины повернулись к двери. И тут Ой. Ой. Что это? Обе словно окаменели. В глубокой тишине раздался негромкий звук, но для них он прозвучал как гром среди ясного неба. Кто-то снаружи повернул ключ в замке. Дверь комнаты была заперта.